Павла шестая. Бесполезные открытия. Планета ЛВ-934 Сцилла. Система звезды Гамма-Феникса. Ориентировочно 9 февраля 2280 года. «Температура за бортом 32 по Цельсию», — скучающим голосом сообщил Фаррел. «Зато отличная погода. Гляньте, какое яркое солнце. К ночи, конечно, станет холоднее». «До заката управимся», — уверенно ответил Казаков. Гильгоф не объяснил, что нас цили сутки равны 38 земным часам. «Кроме того, мы в северном полушарии, а в это время года здесь темнеет поздно. Ник, пойдешь с нами. На триглаве останется капитан Реммер. Похоже, нас никто не ждет». «Наверное, так и было. Комплекс построек, притулившийся у крутых склонов обледневших скал, обнаружился совершенно случайно. Луч сканера, прощупывавший с орбиты поверхность Циллы, вначале наткнулся на не относящийся к естественным образованиям сооружения, затем было установлено наличие металла и пластиковых конструкций. Доктор Гильгоф чисто интуитивно начал поиск именно в этом районе, прекрасно сознавая что найти затаившуюся базу, соблюдающую радиомолчание, почти невозможно. Для этого пришлось бы осмотреть всю поверхность большой планеты. Пусть сканеры работают быстро, такое предприятие все равно займет не менее двух суток. А тут ткнули пальцем в небо, вернее в землю, и нашли чудеса. Но любопытные открытия на этом отнюдь не закончились. Мало того, что от базы не поступало радиосигналов, так еще полностью отсутствовало тепловое излучение от построек, радиоактивный фон был резко снижен словно бы у американцев сломался реактор дававший тепло и свет в лаборатории не регистрировались шумы или вибрации обычно устанавливаемый в колониях маяк пеленгатор молчал создавалось ощущение что все население вымерло или слишком уж хорошо скрывало свое присутствие. однако было бы неосторожно доверять первому впечатлению несомненно обнаружилась именно та лаборатория о которой говорили на тайном совещании в Петербурге. Когда на одном из экранов появилось ее изображение, специалисты опознали, что подобные строения производятся компанией WI и являются стандартным поселком-основой, разрастающимся потом в колонию. То есть здесь действительно обосновались американцы. Любые поселенцы обычно используют для постройки зданий отечественные конструкции. Военные подготовились мгновенно. Оружие, теплая одежда, транспортер. Все это только ждало момента, когда люди высадятся на планету. Маша Ельцова вспомнила свой вопрос и как бы невзначай поинтересовалась у лейтенанта Казакова. «Сергей, вы всерьез предполагаете справиться с такими малыми силами? Пять ваших людей, столько же союзников, еще вы, 11. По-моему, чтобы захватить комплекс, требуется группа побольше». Штатовцы наверняка будут оказывать сопротивление. И не забудьте, там иные. Казаков, поптичьи склонив голову, внимательно посмотрел на Машу. Мария Дмитриевна, я же не феодальный замок собираюсь штурмовать. Что вы, честное слово. По правде говоря, комплекс из шести зданий можно зачистить и половины имеющихся сил. Знаете, сколько бородинцев десантировалось в Тегеран для захвата дворца Аяталы и Бен Сабади? 42 человека против полутысячи охранников и сотрудников службы безопасности. Берут не числом, а умением. Умение, однако, демонстрировать не пришлось. Когда Триглав вошел в атмосферу и снизился к самой поверхности планеты, чтобы, не дай бог, катер не заметили радары американской колонии, наконец-то заработал биосканер, каковой и засвидетельствовал полное отсутствие в строениях базы любых живых существ. Этот прибор был слишком прост для того, чтобы врать. Да и пилоты с удивлением отметили, что система защиты триглава не засекает никаких радарных лучей. Лейтенант подумал, поскреб лоб указательным пальцем и приказал капитану Рэммеру совершить облет территории. Даже если там есть люди, которые непременно заметят катер и десантники лишатся фактора внезапности, это все равно ничего не изменит. Но, скорее всего, людей на базе нет. Вообще никого нет. Биосканер среагировал бы даже на организм иного, как реагирует на любой живой объект крупнее лабораторной крысы. Что, черт возьми, тут стряслось? Вариантов три. Глубокомысленно заключил Гильгоф, когда катер приземлился на снежную равнину приблизительно в километре от построек. Первое. Базу срочно эвакуировали, потому что американцы неким образом пронюхали о рассекречивании своего проекта. Второе. Кто-то успел поработать до нас. И третье. Всех обитателей съели животные, случайно вырвавшиеся на свободу. «Возражение!» – буркнула Маша, глядя в иллюминатор, где бурлил снежный вихрь, поднятый двигателями триглава. «В последнем случае мы обязательно засекли бы иных. Звери предпочитают тепло, а теплее всего в помещениях колонии». Они бы устроили там гнездо, на что непременно среагировал бы биосканер. «Я забыл о четвертом, самом неприятном варианте», будто не слыша речи Ельцовой, продолжил доктор. «База — ловушка. Неизвестно чья, неизвестно кем устроены и неизвестно для кого приготовлены». «То есть?» — нахмурился Казаков. «Полагаете, нас ждут?» «Вы самовлюбленный эгоист!» Насмешливо фыркнул Гильго. «Неужели вы считаете, что вся мафия и все спецслужбы вселенной, исходя слюной от нетерпения, только и мечтают, как бы поймать именно вас?» «А если серьезно, господин лейтенант, то вам давным-давно стоило уяснить. Идет большая игра. Мы уселись за стол и взяли карты, не зная ни правил, ни имен участников». «Что остается в таком случае?» «Правильно. Лезть напролом, блефовать» идти в банк и посматривать по сторонам в поисках запасного выхода если вдруг начнется кабацкая драка лейтенант только вздохнул но имена то более менее известны WI, правительство сша теоретически новый джихад это ваша третья сила и приятель госпожи ельцовой появившийся из интернета танцуют все ни хрена мы не знаем отверг предположение казакова гильгоф Можем только догадываться. Но сейчас я уверен в одном. Комплекс необитаем. Разумеется, если бы вы планировали военную операцию, я не стал бы напрашиваться идти с вами до зачистки территории. Но сейчас, может быть, вы возьмете нас с собой? Участие гражданских лиц, не имеющих статуса сотрудников Министерства обороны, в любых акциях, проводимых подразделениями специального назначения, нарочито зануденным голосом процитировал Казаков, Строжайше запрещено параграфом 316 пункт 9 особой инструкции командования ВКК. а плевать. Собирайтесь, поехали. Но учтите, если там распылено химическое или вирусное оружие, последствия за свой счет. А похороны за счет правительства, мрачно пошутила Маша. Не беспокойтесь, я захвачу с собой кое-какие вещицы, которые нас обезопасят. Приземистый гусеничный вездеход сполз с опустившейся платформы грузового отсека Триглава, поднял вокруг себя маленькую снежную бурю и двинулся по обледеневшему насту к видневшимся в отдалении постройкам. Челнок, оставшийся позади, выглядел среди слепящей синевы и белизны мерзлого поля, как черный жук, усевшийся на салфетку. Маша, нахально пробравшаяся в кабину, не без интереса рассматривала приближающуюся базу. Судя по всему, именно этот комплекс имелся в виду в одном из документов, представленных ей удавом КАА. Кажется, он фигурировал под названием «Объект С-801». И если судить по тому же файлу, лабораторию еще 8 дней назад должны были передать под охрану Министерства обороны США и какой-то группы Апач. Кто знает, вдруг люди из таинственного Апача вывезли всех сотрудников и подопытных животных в другое место. «Сергей!» – окликнула Маша, сидевшего за штурвалом в транспорте Казакова. «Слушайте, а вдруг там все заминировано? Мы войдем и...» «Проверим?» – невозмутимо сказал лейтенант. «В крайнем случае, пустим вперед веню Гельгофа». «Почему все самое тяжелое таки всегда достается на долю бедного ученого-еврея?» Пожалобился откуда-то из салона доктор и добавил уже нормальным голосом. «Не радуйтесь!» Ставить эксперимент на мне не придется. Вы, Сергей Владимирович, все-таки профессионал и должны знать элементарные вещи. Если бы американцы перемещали лабораторию, то здесь остались бы только закопченные развалины под огромными сугробами. Следы таких предприятий всегда заметают. Боюсь, нас ожидает гораздо более пакостный сюрприз, нежели вульгарные мины. «Обнадежили!» — улыбнулся уголком рта казаков. «Поглядим!» — доктор пожал плечами. «Но если хотите знать, мне это не нравится. На вашем месте я оставил бы на челноке не только капитана Рэммера, но и нескольких солдат!» Ельцова теперь могла рассмотреть колонию во всех подробностях. «Шесть положенных на бок громадных цилиндров, установленных на высоких решетчатых опорах и соединенных между собой с закрытыми со всех сторон ребристыми трубами коридоров. Никакого защитного ограждения. Кого бояться?» Сцилла необитаема. Земной корабль может появиться в этом районе только случайно. Отдельное здание – энергетическая установка с маленьким, но мощным реактором. И странность номер раз. Маша отчетливо разглядела, что кабели, ведущие к основным строениям, повреждены. «Видите?» – она тронула Казакова за плечо. «Вижу», – подтвердил лейтенант. «Ему было не очень удобно вести машину» будучи облаченным в тонкий и стягивающий, но отлично сохраняющий тепло комбинезон, предназначенный специально для планет с низкими температурами. «И вижу не только это!» Эккард, Казаков кивком указал германскому оберлейтенанту на одной из зданий базы. «Кто-то выполнил нашу работу!» «Да», — коротко ответил немец из антитеррористической группы. «Здесь шел бой!» Жилое помещение, окрашенное в желтоватый цвет, с громадными черными цифрами 0-4 на округлом боку, носила явные следы воздействия огнестрельного оружия. На стене чернела россыпь отметин разрывных пуль, чаша антенны была рассечена плазменным разрядом, а квадратные окошки иллюминаторы разбиты. «Значит, группа АПАЧ не успела принять командование над объектом», нахмурившись, подумала Маша. «Или не справилась с порученной задачей?» «Кто же в таком случае здесь резвился?» Вездеход величественно фыркнул, остановившись у самого большого цилиндра, в основании которого зияла темная пасть раскрытого прохода. Ни один разумный человек не оставит на таком ходе дверь, ведущую в жилые помещения, открытой. От взгляда лейтенанта также не ускользнуло, что наружные огни не горели, и даже красный сигнальный маячок на маще дальней связи погас. «Высаживаемся», — скомандовал казаков. «Двое остаются в транспорте, остальным надеть маски. Предельное внимание. Прицельный огонь по любому живому объекту». Ельцова различила тихий удрученный вздох бишепа Лейтенант не зря приказал натянуть на лица маски из мягкой шерсти. Из всех присутствующих только андроид мог относительно спокойно переносить мороз и не бояться воздействия с тылого воздуха на кожу. Маша, выбравшись наружу вслед за военными и докторами, Даже сквозь шерсть почувствовала, насколько здесь холодно. Хотя на земле, возле полюсов или в местах с континентальным климатом, наподобие Сибири или центральных районов Канады, бывает и похолоднее. Зато к ночи в этом районе Сциллы температура опустится почти до сотни градусов ниже нуля. Неуютно. «Первое отделение, вперед!» – скомандовал казаков микрофон шлема. «Второму рассредоточиться по флангам». Операторы умных винтовок прикрывают. Военные работали быстро, четко и слаженно. За многие годы схема десантирования отработана до мелочей. «Здесь никого нет», — шепнул сзади Гильгоф. «Видите? Все детекторы движений живых организмов и биосканеры молчат». Первые четверо десантников уже нырнули внутрь, остальные постепенно подтягивались, грозно поводя стволами автоматических винтовок. Вскоре военные исчезли в глубине комплекса, оставив одного из своих снаружи для контроля за ситуацией. Спустя несколько минут начавшая замерзать Маша услышала тихий писк своей рации. «Слушаю», — проговорила она в микрофон. «Заходите», — раздался в маленьком динамике голос Казакова. «Мы обошли большую часть базы. Живых нет. Зато множество интересных артефактов, предназначенных специально для вас, Бишопа» и Вениамина Борисовича. Позовите заодно врачей. «Идем», — быстро ответил Ельцова. Внутри комплекса было холодно и мрачно. Тускло горели флюоресцентные лампы аварийного освещения. На полу хрустел под ботинками наметенный ветрами снег. Кое-где на стенах темнели следы выстрелов. «Я предупреждал», — шуршал позади ученый. «Нас опередили». Маша не слушала. Оказавшись на развилке коридоров, она снова щелкнула переключателем рации и вызвала Казакова. — От центрального прохода куда? Направо, налево? — Направо. Затем поднимайтесь на второй этаж, — ответил лейтенант. — Я вам такое покажу. Обхохочетесь. Госпожа консультант, а с ней компания гражданского персонала в составе Вени Гильгофа, доктора Логинова, медтехника и Бишопа, Последовали инструкции командира операции, нашли трап, ведущий на второй этаж следующего помещения. Миновали раскрытый и, видимо, некогда отлично защищенный шлюз. Сразу за ним стоял Казаков вместе со своим сержантом и двумя бойцами. «Эккард и его люди обшаривают соседние корпуса», — пояснил лейтенант. «Ну, господа, если нервы крепкие, милости прошу». «Давненько такого не видел» маша глянув охнуло врачи сохранили профессиональное безразличие а гильгоф присвистнул видимо именно здесь и содержали зверей левую сторону длинного не меньше 40 метров помещения занимали отгороженные толстыми прутьями вольеры поблескивающий металл решеток по ближайшему рассмотрению оказался титаном керамическая облицовка тяжелые электронные замки видеокамеры наблюдения сейчас не работавшие, а возле дальней стены, противоположной от входа, громоздилось множество человеческих тел, не меньше тридцати. Целая гора, промерзшие, естественно. Застывшая на морозе кровь казалась буро-черной. Все убиты из бельсгильзового огнестрельного оружия, без предисловий начал Казаков, подходя к телам и присаживаясь над чудом уцелевший складной стульчик. Такое впечатление, будто их согнали сюда и методично расстреляли. Видите, как много сколов на керамических пластинках на стене? «Крайне познавательная экскурсия!» — фыркнул под нос Гильгоф. «Впрочем, учитывая, что мы намеревались сделать то же самое...» Бишоп весьма неодобрительно посмотрел на доктора, но смолчал. Казаков выковыривал из превратившейся в лед крови небольшой заостренный предмет и предъявил остальным. «Патрон автомата М411А, — пояснил он, — используется во всех странах мира, от России до Бразилии и Соединенных Штатов. У нас на борту, кстати, тоже имеется несколько подобных автоматических винтовок. Произведен патрон, судя по маркировке, в Бельгии. Ни о чем не говорит, правда?» Доктор Гельгов вопросительно покосился на Логинова. Вы не могли бы хоть приблизительно определить время смерти этих людей? Врач, неотступно сопровождаемый коллегами медтехником, невозмутимо подошел к малоприятной на вид куче человеческой плоти, присел рядом на корточки и зачем-то поскреб пальцем по облиеневшей куртке одного из мертвецов. На нашивке значилось Апач Доктор Б. Доусон Если бы не воздействие низких температур, слегка разочарованно проговорил Логинов, можно было бы говорить конкретнее. Мне кажется, они лежат тут не меньше двух недель, скорее всего, больше, может быть, даже месяц. Лейтенант Казаков и остальные замерли, будто сами превратились в обледеневшие статуи. «Месяц?» — тихо повторил Гильгу. «Их прикончили не вчера, не три дня и не неделю назад?» «Нет», — уверенно сказал врач. «Обратите внимание на...» «Потом», — рявкнул Казаков. Если бы его лицо не скрывала шерстяная маска, Маша бы могла с уверенностью сказать, что он открыл рот от изумления. «Господа танцоры, что же это получается? Летели мы сюда двенадцать дней. Лабораторию разгромили задолго до нашего отбытия с земли, а наше высокоумное начальство, выходит, парило нам мозги?» «Теоретически», — хмыкнул ученый, попутно рассматривая странные повреждения на одном из трупов, будто кто-то откусил человеку часть бедра. Адмирал не мог знать, что база уничтожена. А мог и знать. Теперь даже я ничего не понимаю. Если предположить, что к началу операции Бибереву уже было известно о ликвидации лаборатории неизвестным вооруженным отрядом, зачем посылать сюда корабль с десантом? Если же адмирал не знал о здешних событиях, то что нам теперь делать? «Самое разумное», — медленно начала Маша, — «возвращаться домой и доложить обо всем, что произошло. Собственно, наша работа уже выполнена». Тут она заметила, что одна из дальних клеток секции открыта, а на полу громоздится что-то бесформенно черное. Ельцова быстро шагнула вперед, нырнула под поднятую решетчатую дверь и обомлела. У ее ног лежал мертвый иной хищник. панцирь животного был разбит выстрелами. Одна конечность практически оторвана, вытекшая из пасти слизь застыла прозрачными сосульками. Вокруг разбрызганы желтоватые кислотные капли, так и не сумевшие разрушить керамику, облицовывавшую клетку. «Какой красавец!» восхитился доктор Гильгоф, склоняясь через плечо Маши. «Удивительное создание! Вот дьявол! Он не кажется мне страшным!» а наоборот, великолепным. «Потому что дохлый», — пудлую реплику казаков. И «Я все ждал, когда вы его заметите. И обратите внимание на то, что остальные клетки пустые, а замки на них открыты. Персонал станции в наличии, пусть и не в самом приглядном виде. И куда подевались все животные?» Никто не успел ответить на вопрос лейтенанта. «Откуда-то слева, из другой части комплекса, Послышались глухие выстрелы. Солдаты подразделения «Фальки» полили длинными очередями.